Глава 19. Тень претендента. Не прошло и трех недель, как запыхавшиеся гонцы принесли известие о захвате Кадеша царем Хеттов Мурсилием II с союзниками. Принял гонцов Парамессу в присутствии ошеломленных военачальников и визирий Небамона и Пасара в 4 часа пополудня. Едва новость достигла его ушей, как он выбежал из своих покоев, где проводил время с Нефертарией и маленьким Мефом, ласкательно именуемым ими, визирям и военачальникам было приказано срочно явиться в зал совета. Гонцы рассказали, что гарнизон Кадеша мужественно защищался, но после семи дней осады продовольственные запасы истощились и крепость пала, гарнизон потерял множество воинов. «Мы не можем ждать завтрашнего совета», — сказал Аамеду. Нужно немедленно уведомить его величество. «Завтра, утром или сейчас разницы нет», — заметил Эминир. «Не станем же мы собирать армию ночью». «Его величество должен узнать о случившемся без промедления», — заявил Парамессо. «Новость первостепенной важности, и я не хочу, чтобы нас упрекнули в нерадивости». Себе он признался, что не хочет откладывать возмездие. Отец не послушал его совета, и вот теперь Парамессо не видел оснований щадить его чувства. Когда он вошел в покое фараона, Сети как раз проснулся после долгого послеобеденного отдыха и находился в окружении царедворцев, в числе которых был и Итеа. Последний сразу же догадался, что соправитель чем-то серьезно обеспокоен, но Сети ничего не замечал, тем более, что в последнее время зрение царя ослабело. «Божественный отец!» «А, ты сегодня решил к нам присоединиться!» «Я ценю честь. Божественный отец, я принес тебе новость. Подожди, пока мы закончим самовением. Потом все расскажешь». Слуги помогли фараону раздеться, пока одни снимали с него набедренную повязку, другие стащили парик и сандалии. Тело фараона предстало перед всеми во всем своем несовершенстве. Кожа на плечах, животе и коленях обвисла, ноги были скрючены, Жесткие, коротко остриженные волосы на голове стали совершенно седыми. Бродобреи точили свои бритвы, мастера по удалению волос разогревали воск. В другом конце комнаты парикмахер умащивал царский парик и расчесывал его мягкой щеточкой. Ни на секунду не оставаясь без поддержки, Сетти первым опустился в бассейн с теплой ароматной водой, банщики намылили ему спину, Потом смыли пену чистой водой, закутали фараона в широкую и плотную льняную простыню и проводили к трону, ведь даже пребывая в бане, он сохранял статус правителя. Парамессу спустился в бассейн и сделал Теа знак присоединиться. — Что случилось? — спросил его бывший наставник. — Кадеш пал. — Во имя Омона! Ты это предвидел, и ты пришел сказать об этом? — Да. Тия поднял глаза к небу. В это время придворные, ожидая своей очереди войти в бассейн, окружили монарха и развлекали его прибаутками и пустой болтовней. Наконец Парамессу приблизился к отцу и сел с ним рядом. — Как твой сын? — спросил Сети. Он учится ходить. В улыбке приоткрылись желтые зубы Сети, причем трех не доставало. — А твоя дочь? Скоро и она пойдет. «Хорошо», — сказал фараон, подставляя щеки бродобрею, который намазал их масляно-мыльной смесью, потом натянул обвисшую кожу и стал сбривать седую щетину. Парамессу решил не сообщать новость, пока бритва скользила по лицу и шее отца, из опасения, что неловкое движение может закончиться кровавым порезом. Но когда с бритьем было покончено, и монаршее лицо освежили настойкой из розовой воды и бензойной смолы, Его терпение лопнуло. «Божественный отец, у меня плохие новости». «Никакие новости не могут быть хорошими, я это знаю». «Божественный отец, Кадеш пал». Резкое движение руки, над которой склонился мастер по удалению волос, показало, что удар попал в цель. «Когда?» «Четыре дня назад». Лицо с Сети напряглось. «Военачальники уже знают». — Да, я призвал их вместе с Небомоном и Пасаром, как только узнал сам, то есть два часа назад. — И ты пришел мне сказать, что был прав? Враждебность в голосе отца заставила Парамессу насторожиться. — Нет, божественный отец, я только хотел исполнить свой долг, который состоит в том, чтобы своевременно сообщать тебе о полученных известиях. Повисла тишина. Мастер по удалению волос сорвал полоски воска с рук и ног фараона и стал изучать приклеившиеся к ним серые волоски. Те, слушавшие разговор фараона с сыном, похоже затаил дыхание. Морсилий послушался плохого совета, сказал наконец Сети. Как я уже говорил ранее, эта военная операция не имеет смысла. Ты оставишь все как есть? Пока да. Поступи я иначе, это бы только подлило масло в огонь. Я не желаю смерти Мурсилия. Единственный способ положить конец этим провокациям — начать кампанию против хеттов. Но пока я не вижу в этом необходимости, — подошел парикмахер и надел фараону на голову парик. Одевальщики помогли ему встать, повязали вокруг чересла чистую повязку, обули его в сандалии, Затем хранитель украшений надел на грудь суверенную царскую пектораль. С эти погладил сына по плечу и вышел из бани. Парамессу и тиа молча переглянулись. Оба были озадачены тем, что фараон расценил захват Кадеша как провокацию. И ни один, ни второй не решился озвучить вопрос, обжигавший губы, не утратил ли государь свойственную ему остроту ума, или у него все же были какие-то основания для такого решения, но какие? На следующий день на совете о Кадеше никто даже не вспомнил. Может, все дело в честном общении с гепардами? Характер Парамессу изменился и обогатился после падения Кадеша. Казалось бы, у него не было причин не считать себя счастливым. Через восемь месяцев после рождения имен Херунемефа отпраздновали появление на свет его дочери бент анат дочери Анат, первого ребенка, рожденного ему Иссенофред. Имя вызвало вопросы у многих членов семьи. Анат была богиней-покровительницей Нукатча, местности, где родилась мать девочки. Парамессо предлагал включить в имя девочки имя кого-нибудь из богов египетского пантеона, но Иссенофред закапризничала. «Что ж, пускай будет бент Анат. «Мальчик и девочка, ты породил сладкую парочку», — сказала Туи. Парамессо не стал никому рассказывать о шантаже, к которому прибегла Иссенофрит, требуя официально признать себя второй супругой и ее попытках избавиться от всех, кто мог претендовать на звание третьей, а то и четвертой. Она без сомнения чувствовала, что муж отдает предпочтение Нефертаре, поэтому воздерживалась от открытого соперничества с последней. Отныне она делила ночи принца со своей бывшей подружкой, но не более того. Она даже попыталась установить очередность ночей, но Парамессо не на шутку рассердился. «Я не слуга», — заявил он. «Я сам буду решать, где мне спать». И Синофрид пришлось угомониться. Парамессо хватало других забот. По приказу Сети, выдающийся зодчий Сенеддием -э взялся за реставрацию дворца, который предыдущий фараон Рамсес построил у озера Миур. Этой загородной резиденцией пользовались редко. Примечания Миур, Меридово озеро, в настоящее время озеро Карун. Конец примечания. Климат в тех местах отличался особой мягкостью, особенно в сравнении с Уасетом поэтому Сетти решил превратить заброшенный дворец в жилище, достойное воплощенного бога. Кроме того, он пожелал расширить площадь садов. Парамессу и Изотчим предстояло постараться, чтобы удовлетворить требования фараона. «Я хочу многоцветья», — заявил Сетти, — «и побольше бирюзового». Два новых крыла, возведенные в рекордно короткие сроки, идеально вписались в великолепный пейзаж — а двери и окна решили отделать лакированными карнизами красного, желтого и синего цветов. Лучшие художники-оформители жили в Хеткаптахе, поэтому Парамессо часто наведывался к ним в мастерские проверить, как продвигаются работы. Садовники совершили чудо, собрав в одном месте самые душистые растения с яркой листвой. Даже Сет и Сахмет не побрезгали бы отдохнуть в этом саду, Днем и ночью ароматы цветущих растений соперничали в изысканности с запахом речного бриза. Воплощенный бог Сети почти не покидал нового дворца и, по правде говоря, стал уже больше воплощением, чем богом. Поэтому придворные построили себе жилище поблизости, чтобы монаршая благосклонность попадала по адресу, а не растворялась в ароматах наполнявших сад. кадеше никто не вспоминал. Проглотив гнев, Парамессу временами оставался на несколько дней в Миуре, где вместе с его родителями жили обе его супруги и дети, которым на новом месте очень нравилось. Но чаще всего он находился все-таки в Уассете, занимаясь государственными делами, беседовал с визирями, притворяясь, что верит будто бы все к лучшему в лучшем из миров. А соправитель ли я часто задавался вопросом? Скорее уж распорядитель. Однажды он увидел своего отца, идущим мелкими шажками в сопровождении двух придворных вдоль пруда с лотосами, картину человеческого заката, и он старался не замечать очевидного, воплощенный бог медленно угасает. На немощь смотреть неприятно, особенно если немощным вдруг предстает тот, кто тебя породил, правитель огромной державы. Это зрелище не только напоминает о неизбежной бренности тела, но и обесценивает собственное великолепие. Дед Рамсес угас на глазах у Парамессу, теперь пришла очередь отца. В Своё смятение и расстройство он скрывал за сыновним почтением и старался соблюдать приличие. Он не мог открыться матери и, тем более супругам, боялся их болтовни, особенно длинного языка и сенофред, которая, войдя в царскую семью и поняв, что снова беременна, стала ещё более заносчивой. Свои чувства парамессу оставил при себе. Только именно Мипет и Тиа заметили, что принцесс не дает огонь беспокойства из-за приближения к конца этого царствования, хотя и они не называли вещи своими именами. Они тоже были пленниками в просторной золотой клетке. У царя не должно быть друзей, так написано в поучениях, и будущий царь должен научиться от них избавляться но ничто не мешает подданному быть преданным своему господину. Так было и в случае малозаметного военного писца, которому Те в свое время поручил следить за Аптахмосом и отправлять отчеты непосредственно соправителю. Его звали Иминедж, ОМОН его защищает. Хотя мать его происходила из Апиру, азиатских племен, которые время от времени приводили свои стада на пастбище Дельты, а иногда и участвовали в конфликтах, пополняя ряды пленников, обреченных на рабство. Они исповедовали другую религию, о которой Парамесу ничего не знал, кроме того, что Амону они точно не поклонялись. Иминейдж регулярно присылал принцу отчеты, не содержавшие вести особой важности. После разжалования Сибахепре Птахмос сохранил за собой должность и продолжал поклоняться Атону, но так, чтобы не вызывать недовольство у местных жрецов. По правде говоря, Парамессу эти отчеты просматривал краем глаза, если вообще до них доходили руки. Ночь забвения понемногу выпивала образ соперника. И все же одна мысль не давала Парамессу покоя, как Птахмосу удалось найти воду в пустыне Бухена, в то время как сооружение колодца по приказу фараона закончилось неудачей, Однажды ночью у него возникла идея. Внезапно, как возникают колики в животе обжора. На следующее же утро он отбыл в Бухен в сопровождении небольшой свиты. По прибытии он призвал нового наместника, перепуганного внезапным появлением суправителя, и приказал собрать землекопов. «Покажите мне колодец, выкопанный в прошлом году», — приказал он. «Через два часа они уже были у колодца». Парамессо окинул взором окрестности. Бесконечная плоская лепешка на стадии приготовления. Далеко на востоке вьется красноватая лента дороги, проложенной караванами, перевозящими золото. По этой же каменистой дороге обычно ходили торговые караваны, хотя поблизости не ощущалось присутствие воды. Вокруг не было и намека на растительность, поскольку даже когда шли дожди, Вода не задерживалась на совершенно плоской равнине. Прямо перед ним, на участке серой плодородной земли, был вырыт колодец. Рядом росли кустарники и несколько деревьев с покореженными стволами. Значит, своими корнями они все-таки извлекали из глубин жизненно необходимую желанную влагу. Парамессу внимательно осмотрел пустой колодец. Он представлял собой большую котловину, граничащую с участком каменистой почвы, которая располагалась у самой дороги. Неудивительно, что воду так и не нашли. «Я хочу, чтобы колодец выкопали там», приказал Парамессу, указывая наместнику на небольшую низинку площадью в один сетхат. Его приказ передали землекопам. Парамессу с наместником расположились в тени небольшого навеса. Приемник Сибахепре видел соправителя в гневе, поэтому трясся от страха. Однако со временем непринужденность и любезность принца помогли ему успокоиться, он стал меньше путаться в словах. Парамессу поинтересовался, как обстоят дела в Номе после подавления мятежа, попросил назвать имена крупных землевладельцев, спросил об их отношении к царской власти и увеличению численности солдат в гарнизонах. Одним словом, постарался выведать у наместника как можно больше. Спустя четыре часа их внимание привлекли громкие крики. Прибежал взволнованный бригадир. «Твое величество! Мы нашли воду!» Парамессу с наместником подошли поближе. Рабочие весело суетились на дне воронки, локтей в сорок глубиной. Наместник взмахнул руками, словно собирался взлететь. «Боги направляли тебя!» — воскликнул он. Парамессу самодовольно улыбнулся в ответ. «Сообщи об этом повсеместно, Намарх, и когда работы будут закончены, назовите его колодец Ромессу», — сказал он. «Я хочу, чтобы отныне караваны запасались водой тут». Он приказал, чтобы землекопам выдали плату вдвое больше обычной. Вернувшись в город, он призвал к себе именеджа, желая лучше познакомиться с ним. Осведомителя он видел всего один раз, вскоре после своего возведения на трон и Менедж поспешил явиться во дворец Намарха. Взгляд Парамессо пробежал по пейзажу за окном, характерному для Верхнего Египта, серебристо-зеленым полям и деревьям, все дышало безмятежностью. Но принц давно понял, что наружность бывает обманчива. Быстрый скорпион и верткая змея часто прячутся на плодородном поле, роза впускает в свою лоно осу, Вонь поднимается над спокойной водой каналов. Лицо Эминаджа при виде повелителя осветилось радостью. Возможно, это была даже не радость, а истинное наслаждение. «С того момента, как елица зрел твой лик, светлейший принц, прошла всего одна ночь». Такого оригинального приветствия Парамессу раньше слышать не доводилось. Он ответил натянутой улыбкой. «Что нового ты мне расскажешь?» Взгляд песца омрачился. Тот, за кем ты поручил мне наблюдать, все так же пребывает в Бухене, и его гибельное влияние крепнет с каждым месяцем. Что ты хочешь этим сказать? Как я имел честь тебе писать, в наших краях он имеет репутацию человека справедливого и усердного, но теперь все знают, что он законный наследник династии, правивший до твоих славных предков». Он поведал немногим избранным, в числе которых жрец Неджием Атон, что его ранг был официально признан царствующей семьей, доказательством чего служит тот факт, что его изобразили в свете фараона на барельефе храма Амона, но из-за чьих-то интриг его лишили законных прав и уничтожили это изображение. Я описал тебе об этом, светлейший принц. Парамес умысленно упрекнул себя в том, что не читал последних донесений именеджа. «Связан ли Птахмос каким-либо образом с зачинщиками недавних мятежей? Я не знаю наверняка, поскольку до сих пор не обладаю достаточными сведениями, но полагаю, что в этом человеке мятежники видели того, кто поможет их мечтам о независимости реализоваться. Каким же образом?» «Прости меня, светлейший принц, что я повторяю тебе все эти глупости и мерзости, но те, кто стремится к независимости, считают, что смогут добиться своего, если на трон взойдет птахмоз». «Те, кто стремится к независимости», — повторил пораженный Парамессо, — «значит, это сумасшествие еще не закончилось». «Принц примерно наказал лихаимцев, и многие боятся идти на махинации». Но пережитое унижение не дает им покоя. Они надеются, что когда ты взойдешь на трон своих предков, в армии случится разлад. Парамессу расстроился так, что на какое-то время лишился дара речи. Так значит, Верхний Египет мечтает о том, чтобы выйти из-под власти фараона. Победа армии фараона не рассеяла опасность, она просто загнала ее в логово. Радость от того, что ему удалось найти воду, померкла. Но почему авторитет Птахмоса во властных кругах растет? Они приписывают ему дар пророчества с той поры, когда он нашел воду, в то время как твоему божественному отцу это не удалось. Они изменят свое мнение. Сегодня утром я приказал вырыть новый колодец, и в нем есть вода. Иминать, удивленный таким самомнением, вытянул шею, но промолчал. «Ты уверен в том, что сказал?» — спросил у него Парамессу. «Светлейший принц, я вверил тебе свою жизнь, и я не осмелился бы сказать тебе слово или начертать знак в адресованном тебе послании, если бы не собирал сведения так старательно, как тот взвешивает Ка в загробном мире». «Ты верил мне свою жизнь?» — удивился Парамессу. «Светлейший принц, ты прекрасен, как Ра, и смел, как Сет, побеждающий Апопа. Одним своим видом ты завоевываешь сердца. Но ну, помимо этого ты добр и справедлив, и это тоже всем известно. Во времена, когда я был простым военным песцом, один офицер сказал мне, «Этот юноша станет величайшим из царей, у него доброе сердце и проницательный ум. Радуйся, что живешь в дни его правления. Я увидел тебя и полюбил. Прости меня, светлейший принц» что я открываю тебе свое сердце». Парамессу улыбнулся. «Я бы хотел, чтобы все сердца были подобны твоему именадж. Ты помнишь имя этого офицера? Помню, светлейший принц. Это старший командир конюшен Харамес. Парамессу не верил своим ушам. Верной службой? Нет, преданностью именаджа он был обязан отцу своего соперника». Это не укладывалось в его голове. Однако ситуацию это не меняло. Птахмос, вне всяких сомнений, не оставил своих мечтаний о короне. Под каким именем он собирался править? Аминхотеп Пятый? И что с ним делать? Арестовать? Отдать под суд? Это было рискованно, поскольку огонь мятежа мог снова вспыхнуть в номах Верхнего Египта, добавляя веса росказням этого мечтателя и пустозвона а обладающий властью в стране в это время, конечно же, прогуливался в саду своего дворца в Миуре. Принц пригласил именаджа отужинать за своим столом и, к изумлению Намарха, посадил его справа от себя, что было невиданной честью.